Татсо и Элина ушли из ангара Аэрокара и отправились в исследовательское здание, расположенное по соседству с фабрикой по производству КАТ, оборудованной производственной линией для изготовления индукционных камней. Их транспортным средством при этом был, к сожалению, не Аэрокар, а простой внедорожник с водородным двигателем. «Думаю, Элина, ты будешь использовать вот это». Перед тем, как пойти в комнату настройки, Элину привели в небольшую комнату, напоминающую комнату для собраний, Там Татция показал Лине широкий серебристый браслет и короткое золотистое жерелье, похожий на ошейник. «Без кнопок? Может быть, это модель с полным мысленным управлением фирмы flt «Угадала». Голос, которым Татция похвалил Лину, был не очень подходящим для комплиментов. «Потому что даже в Штатах обсуждался кат с полным мысленным управлением производства компании ФЛТ. Кат, которым пользователь управляет одними лишь мыслями, не используя руки для нажатия на переключатели». Первым начал продавать немецкий Rosen Magic Craft, но японский FLT быстро к нему присоединился. Однако третьей компании до сих пор так и не появилась. На текущий момент КАД с полным мысленным управлением продают только Rosen FLT, и по текущей оценке рынка FLT превосходит конкурента, несмотря на более поздний старт продаж. Некоторые члены звезды взяли его попробовать, но я сама им никогда не пользовалась. Как вообще это работает? Признание Лины стало неожиданным для ТАЦы. Она должна была быть хоть как-то связана с учёным или инженером, разработавшим то тактическое магическое оружие Брионок. Татция даже имени этого учёного, инженера, не знал, не говоря даже о знакомстве с ним. Но лишь взглянув на сам Брионок, он мог сказать, что техническое мастерство этого человека не вызывает сомнений. Обладая таким уровнем технического мастерства, возможно реализовать на практике кат с полным мысленным управлением. Да и не просто возможно, «Можно с уверенностью утверждать, что в условиях, когда на рынке уже находится готовый товар, это не должно занять много времени». Нотация не стала озвучивать это сомнение. В КАД с полным мысленным управлением фирмы FLT была использована доработанная технология уже имеющегося в продаже бесконтактного переключателя. «То есть управление выполняется псионовыми волнами?» «Верно. Поглощая псионы, этот специализированный КАД в форме ожерелья выдаёт всего одну последовательность активации». Это последовательность активации несистемной магии, которая направляет суженные до лучей псионовые волны в заданные места. Оно срабатывает от простого вливания псионов? Этого достаточно, чтобы быть переключателем, потому что выводимая последовательность активации всего одна. Это устройство управления в форме стоит называть полуавтоматической моделью, а не моделью с мысленным управлением. Такой же механизм работы, как у урожайных устройств. Тация будто бы ожидал этого сравнения от Лины, потому что он ответил ей «верно» и продолжил своё объяснение. Браслет устроен таким образом, что находится в постоянном режиме ожидания, который отменяется, когда устройство управления устанавливает с ним связь. Итак, как конкретно должна его использовать? В последовательности активации, выходящей из жерелья, в качестве цели отмечается определённый переключатель, находящийся внутри браслета. Просто вставив в качестве переменный номер желаемой магии в последовательность магии этой несистемной магии, можно получить вывод желаемой последовательности активации с браслета. Другими словами, я могу вызвать последовательность активации, просто подумав, хочу использовать магию номер такой-то? Если говорить грубо, то так и есть. Эй, разве это не здорово? Для волшебников ближнего боя время, потраченное на манипулирование кат руками, это как тяжёлые кандалы. Кат — это инструмент для ускорения вызова магии. С введением использования кат для вызова магии, волшебники получили способность выходить лицом к лицу против толп солдат, вооружённых огнестрельным оружием. Но в нынешнее время в битвах, которые длятся одно мгновение, действия с управлением КАД больше напоминают упущенное время, отделяющее вас от победы. Специализированный КАД покрывают этот недостаток, но с ними количество используемых в данный момент заклинаний будет ограничено. КАД с полным мысленным управлением фирмы flT- это инструмент, полностью решающий все эти проблемы. В отличие от продукта фирмы Розен, в котором механизм мысленного управления встроен в специализированный КАД, У продукта фирмы FLT устройство управления отделено от устройства, выполняющего роль самого КАД. Они выяснят остаток, заключающийся в необходимости ношения сразу двух устройств. Но в то же время за счёт возможности использования устройств не только специализированного типа, но и общего типа, этот продукт удовлетворяет одновременно две потребности. Не использовать руки для управления и не ограничивать диапазон тактик. И я рад, что тебе понравилось. Одно устройство управления может соединяться максимум с четырьмя разными кат Но для начала, думаю, тебе хватит одного устройства общего типа». «Вполне достаточно». В голове Лины проскочила мысль о том, можно ли с одного и того же устройства управления управлять КАД сразу двух разных типов, общим и специализированным, но она не стала её озвучивать. Было бы слишком удобно, если бы можно было одними лишь мыслями выборочно использовать общие специализированные типы. А Лина даже и предположить не могла, какое лицо она сделает, если Тация скажет, что так сделать можно. Татсуя взял этот разделённый на две части кат и отправился в комнату настройки. Алина зашла в комнату подготовки, расположенную по соседству с комнатой настройки. В этом здании имелось настроенное оборудование, получающее данные о пользователе с помощью очков и панели, на которую нужно положить руки. Но из-за того, что новый кат будет использоваться с чистого листа, Татсуя считал, что следует использовать оборудование в виде кушетки, которое позволяет сделать более детальные измерения. И Алина пошла к этому готовиться, Другими словами, переодеваться. Тацо, эм, извини за ожидание. Вошедшая в комнату настройки, Лина была в длинной белой футболке без пуговиц, прикрывающей верхнюю половину бёдер. Длина была такая, что до колен оставалось сантиметров пятнадцать. Она сняла все аксессуары для волос, и они свободно свисали у неё за спиной. На ногах были надеты лишь сандалии, похожие на используемые в больницах. Лина пыталась спрятать грудь, обхватив её двумя руками. «Лина» По такому её поведению было понятно, что я очень стыдно и смущена. «Так сойдёт?» «Что сойдёт?» «Сойдёт ли, что я не разделась до нижнего белья?» Лина покраснела и отвернулась. Ей стало стыдно от собственного вопроса. Разумеется, отношение от отцу не изменилось бы, даже если бы она предстала перед ним в таком виде. «Лина, значит, ты уже пользовалась таким типом измерительного оборудования?» «Эти точные измерения проводились в обязательном порядке ежемесячно». Это означало, что на базе звёзд установлено точно такое же оборудование. Один раз в месяц с точки зрения Татсу было слишком редко, но в отличие от Миюки, всё ещё находящиеся в возрасте роста магии, среди солдат звёзд не должно быть много несовершеннолетних. Про тех, кому за 20 ещё можно подумать, но тем, кому уже за 30 и за 40, нет необходимости обновлять результаты измерений через короткие промежутки времени. Таковы были размышления Татсу. «Будет лучше, если это будет купальный костюм?» «Не знаю, будет ли лучше в бикини. Меня устроит любой вариант». Лина колебалась и всё ещё была смущена. В обычном понимании эта длинная футболка должна быть менее смущающей, чем раздельный купальник, обнажающий очень много кожи. Она не должна колебаться. Размышляя над этим, Татция пришёл к одной мысли. «Может быть, у Лины под этой футболкой ничего не надето?» Отправляя на переодевание, Татция не отдавал распоряжение снять нижнее бельё. Местный персонал тоже не сказал бы ничего подобного. Но если Лина знает, что при использовании этого измерительного оборудования в виде кушетки нормально быть только в одном нижнем белье, учитывая то, что она пришла на обследование в этой длинной футболке, наиболее вероятным казалось то, что у неё своевольно сложилось впечатление, что она не может ничего под неё надеть. Я хотела бы продолжить так. Но, ответившись таким смущением на лице Лине, уже было поздно говорить, что нижнее белье можно было надеть. От таких слов возникнет взаимная неловкость. Лене станет ещё более стыдно. Возможно, до такой степени, что настройка станет невозможной. Тогда ложись вон туда. Татсо осознал, что говорит более официальным тоном, чем обычно. Во время работы его подозрения, что на ней не надето нижнее бельё, становились всё более и более сильными. Взгляд Татсо уловил, свидетельствующие об этом некие выступы, просвечивающие через тонкую ткань, но тацу не стал на них глазеть. Поэтому Лена не заметила, что он заметил это... Настройка успешно завершилась без каких-либо происшествий. Алина сразу повесила себе на шею устройство в форме ожерелья. Точнее, из-за формы этого устройства в виде круглого кольца, образованного соединением двух полуколец, можно сказать, что она его защелкнула на шее, а не повесила. Золотой блестящий цвет совпадал с цветом волос и хорошо подходила Лине. На первый взгляд это напоминало своеобразный роскошный ошейник, но это не означало, что она не может по-своеволе его снять. Сама Алина тоже обратила внимание, что это похоже на ошейник, но не показала что её это беспокоит. «Завтра я снова приеду. Скажешь мне, если возникнут какие-либо проблемы?» «Так точно», — ответила Татсу Алина, подняв правую руку. Серебристый браслет уже был на запястье противоположной руки. «Татсу сама просьба не выключать устройство слежения». «Я понимаю», — Татсу с кривой улыбкой кивнула в ответ на предупреждение Хёга и Павел и ракар. Корпус автомобиля поднялся на высоту в несколько десятков сантиметров между колёсами и землёй и, сохраняя относительную высоту, двинулся в сторону моря.